Визит к врачу. 4 месяц. С 13 по 16 недели. Что вас может ждать во время визита к врачу в этом месяце? Исследование размеров и высоты матки. Обследование с целью выявления отёков, варикозного расширения вен и сыпи. Возможность услышать сердцебиение ребёнка. Возможность при помощи ультразвукового аппарата увидеть движение ребёнка а также полностью сформировавшиеся части тела. Тройной тест с целью выявления возможных генетических дефектов. Проверка веса и артериального давления. В последующие три месяца предполагается более быстрый набор веса. Анализ мочи на наличие инфекций на сахар и белок. Ультразвуковое исследование для выявления возможных врожденных дефектов, количество детей и положение плаценты. А также для оценки возраста ребёнка. Во многих лечебных учреждениях это стандартная процедура. Возможность обсудить свои чувства и проблемы. Глава четвертая. Четвёртый месяц. Самочувствие улучшается. Добро пожаловать во второй триместр. Вероятно, вы отсчитываете срок своей беременности в месяцах. Но врач оценивает развитие ребёнка в неделях. И именно на 13 неделе вы переступаете магическую черту, отделяющую вас от периода, который многие женщины называют «золотой порой беременности». У некоторых по-прежнему бывают, особенно на четвёртом месяце, дни плохого самочувствия. Но большинство женщин соглашаются, что в среднем триместре тошнота отступает и возвращается аппетит, причём не только к еде, но и к сексу. В этом триместре многие женщины чувствуют, что к ним вновь вернулись силы. Срок моей беременности — 13 недель, и у меня такое ощущение, что я только что вернулась к жизни. Теперь я хочу есть, заниматься любовью, ходить по магазинам, и даже моя работа больше не кажется мне непрерывным кошмаром, когда я в перерывах между посещениями туалета Засыпаю за рабочим столом. Четвёртый месяц — это начало быстрого роста ребёнка, что отражается в ускоренном прибавлении веса. В этом месяце ваша беременность станет уже видна. Увеличившиеся грудь и талия будут удобно себя чувствовать в одежде для беременных, которая месяц назад казалась вам непомерно большой. Несмотря на то, что серьёзные эмоциональные и физические трудности первого триместра начнут рассеиваться, Следующие несколько месяцев тоже потребуют от вас определенной адаптации. Возможные эмоции. Большинство женщин считают, что второй триместр в эмоциональном плане гораздо стабильнее, чем первый. Прилив гормонов беременности, который в первые месяцы застал вас врасплох, теперь стабилизировался, а с ним и ваши эмоции. Возможно, вы обнаружите, что теперь не так остро реагируете на происходящие вокруг события. Более того, почти все женщины, с которыми мы беседовали, говорили, что на четвёртом месяце чувствовали себя более счастливыми. Облегчение. После 12-й недели беременности вероятность выкидыша уменьшается практически до нуля. И хотя возможность позднего выкидыша совсем исключать нельзя, страх потерять ребёнка обычно исчезает. Кроме того, вы испытываете чувство облегчения от того, что вас больше не мучают постоянная тошнота и усталость, характерная для первых месяцев беременности. Разумеется, у некоторых женщин эти симптомы сохраняются на протяжении следующих нескольких месяцев, но и в этом случае их интенсивность ослабевает. Готовность поделиться новостью. Теперь, когда ваша внешность подтверждает, что у вас есть биологическое основание ваших ощущений и действий, вы, возможно, почувствуете желание рассказать о своей беременности друзьям и родственникам. Если раньше вы скрывали свою беременность, то теперь секрет вышел наружу, в буквальном смысле слова. В зависимости от вашего целосложения и развития беременности на этом этапе, ваше состояние может быть едва заметно, что заставляет окружающих сомневаться. Когда беременность становится явной, это самый подходящий момент сообщить о ней. Начало ощущения своей связи с ребенком. Невозможность скрыть происходящие в вашем организме перемены, возможность услышать сердцебиение ребенка и увидеть его изображение на экране ультразвукового аппарата, а также подозрение, что вы уже ощущаете толчки малыша, все это делает беременность более реальной. Эти признаки усиливают ощущение связи с ребенком, а также понимание того, что крошечное существо внутри вас ⁇ это часть вас самих. Когда в этом месяце... Мы с мужем увидели изображение ребёнка на экране ультразвукового аппарата, то были просто потрясены. Это явилось для нас настоящим шоком. Разумеется, я знала, что беременна, но это изображение было таким реальным и волнующим. Несколько дней я находилась на вершине блаженства. Двойственность чувств. Даже с учётом всех положительных эмоций, которые вы будете испытывать в этом месяце, в иные дни — вас будут посещать сомнения. Конечно, вы стойко перенесли страдания первых трех месяцев, но впереди ещё шесть. Некоторые женщины испытывают страх из-за неуверенности в своём будущем самочувствии. Приступы тошноты ещё свежи в их памяти, и они с тревогой ожидают наступления следующих стадий беременности, когда справляться с трудностями будет ещё сложнее. Другие женщины жалуются, что они уже устали ждать, что у них складывается ощущение, что на время беременности их жизнь остановилась. Одна наша знакомая рассказывала, что больше всего ей хотелось стать такой, какой она была прежде. К счастью, это раздвоение чувств с увеличением срока беременности обычно проходит. Сомнения. Теперь, когда вы действительно выглядите так, как выглядит беременная женщина, вновь всплывают сомнения, которые посещали вас в день прихода положительного результата теста на беременность. Это абсолютно нормально. Готовы ли вы к тому, что у вас будет ребёнок? Готовы ли вы к переменам в образе жизни, карьере и браке? Готовы ли вы стать чьей-то матерью? На этом этапе, когда беременность стала реальной, эти чувства вполне естественны. Серьёзные перемены в жизни всегда вызывают вопросы и сомнения. Беременность и материнство, конечно же, приведут к серьёзным изменениям в вашей жизни. И было бы странно, если бы вы хоть немного не задумались, как вы будете приспосабливаться к ним. Обдумывание этих вопросов сейчас поможет вам быстрее адаптироваться после родов. Лучше побеспокоиться заранее. А что вообще хорошего может принести беспокойство? Если ваши тревоги укладываются в привычную схему, найдите кого-нибудь, разумную подругу, священника или психолога, с кем вы могли бы поговорить. Гордость. Некоторые женщины переживают и даже негодуют по поводу своего меняющегося тела, но большинство будущих мам радуются своей пополневшей фигуре и даже гордятся ею. Вынашивание ребёнка — это огромное достижение, и теперь, имея видимые доказательства своего успеха, вы можете ощущать необыкновенную гордость. Вы просто обязаны гордиться. Беременность — это очень важный этап на жизненном пути женщины, и он заслуживает прославления. Вы присоединяетесь к своей матери, к её матери, к матери её матери и так далее в создании новой жизни, и осознание такой силы вызывает пьянящее чувство. Пусть ваше представление о самой себе во время беременности будет позитивным. Сексуальность. По мере того, как ваш желудок приходит в нормальное состояние, а силы возвращаются, вы, вероятно, снова почувствуете вкус к жизни. Для многих женщин в это понятие входит и секс. Возможно, в зависимости от физического и эмоционального состояния секс будет доставлять вам большее наслаждение, чем до беременности. Если вы испытали обычный для первого триместра спад сексуальной активности, то повышенный интерес к любовным играм может стать приятным сюрпризом для вашего супруга, особенно если вы будете брать инициативу на себя. Слушайте раздел «Радость секса во время беременности». Одна из наиболее привлекательных сторон беременности — это возможность наслаждаться сексом без боязни забеременеть. Сомнения по поводу собственной привлекательности. Даже если вы ощущаете свою сексуальность и гордитесь своим изменяющимся телом, вас могут посещать сомнения, разделяет ли ваш муж ваш энтузиазм. И действительно, многим мужчинам требуется некоторое время, чтобы привыкнуть к формам беременной женщины. Другие считают тело жены в этот период необыкновенно сексуальным. Слушайте раздел «Радость секса во время беременности». Раздражительность. Теперь, когда вашу беременность уже нельзя скрыть, друзья, которые в течение первого триместра настойчиво приглашали вас поиграть в теннис, наконец-то верят вам, когда вы говорите, что устали. Возможно, супруг станет более внимательным, потому что теперь собственными глазами видит причину вашей медлительности или странного поведения. Конечно, вам хотелось бы получить это признание ещё в прошлом месяце, когда вам было так плохо. Теперь вы ощущаете повышенное внимание со стороны друзей, членов семьи и коллег, которые просто не могут не заметить вашу пополневшую фигуру, но вы не всегда готовы И не всегда хотите принять это внимание. Возможно, вас оно даже раздражает. Не следует, однако, забывать, что окружающие, привыкнув к вашей беременности и вашему внешнему виду, станут меньше обращать на них внимание, если вы сами не будете поощрять их. Чем комфортнее вы чувствуете себя в новой роли, тем легче вам поощрять или, наоборот, гасить интерес окружающих к вашему пополневшему телу. Теперь, когда моей беременность уже нельзя скрыть от окружающих, различные доброжелатели стали особенно назойливыми. Они обвиняют меня либо в чрезмерной осторожности, когда я отказываюсь от суши, либо в легкомыслии, когда я позволяю себе глоток вина. Что бы я ни делала, мои действия вызывают осуждение. И это очень неприятно. На работе коллеги стали относиться ко мне совсем иначе. Мне приходится вежливо намекать им, что я ничуть не изменилась, и что я предпочитаю обсуждать с ними курс акций, а не пол моего будущего ребёнка. Даже мама обрушила на меня лавину советов, как мне следует заботиться о себе и даже о том, что я должна думать о воспитании моего ребёнка. Я ещё не готова к такому количеству внимания и советов. Возможные физические ощущения Точно так же, как побочные эффекты любого лекарства ослабевают по мере привыкания организма к определенной дозе, воздействие гормонов беременности проявляется менее остро по мере того, как организм адаптируется к их присутствию. В середине беременности физическое самочувствие женщины обычно улучшается, а многие даже чувствуют себя так хорошо, как никогда раньше. Возвращение к норме. Почти. Наконец-то вы ощущаете, что вновь стали сами собой. По крайней мере, до определенной степени. Если вы похожи на большинство женщин, то вам нравится весь день думать о еде. Когда, что и где вы будете есть. Возможно, вы даже сможете выдерживать несколько часов между приемами пищи, не ощущая вызванных пустым желудком приступов тошноты. Ваша беременность становится заметна. Если это у вас вторая или третья беременность, то к четвёртому месяцу вам уже не удастся скрыть от окружающих своё состояние. Если эта беременность у вас первая, то вы можете ещё находиться в том состоянии, которое вызывает вопросы окружающих. Возможно, на этой промежуточной стадии старые вещи стали уже малы, а одежда для беременных вам ещё велика. Прилив сил Теперь, когда стадия постели и туалета миновала, тем не менее эти места могут оставаться надёжным убежищем на протяжении всей беременности. У вас появилась возможность вернуться к привычным занятиям. Насколько быстро и до какой степени восстановятся ваши силы определяется индивидуальными особенностями вашего организма. Большинство будущих матерей не способны, и ожидать этого не следует, расходовать столько же сил, сколько до беременности. Однако небольшой процент женщин ощущают такой прилив энергии во время второго триместра, какого не было у них никогда в жизни. Женщины, сильно страдавшие на протяжении первого триместра, иногда испытывают желание наверстать упущенное и включают повышенную передачу, пытаясь успеть слишком много. К счастью, большинство женщин чувствуют, что организм просто не даст им переработать. Независимо от того, к какому уровню активности вы привыкли, обязательно прислушивайтесь к своему телу. Не думайте, что эти вспышки энергии будут продолжаться бесконечно, и не перегружайте себя в периоды хорошего самочувствия, чтобы не сломаться впоследствии. Беременные женщины, которые пытаются взять на себя слишком много, за день чрезмерной активности расплачиваются несколькими днями вынужденного отдыха. Возможно, супруг или начальник ожидают, что вы стали прежней, и что вы будете делать все, что делали до беременности, раз уж ваше самочувствие улучшилось. Напомните себе, что за эти три месяца вы сами и ваш ребенок вырастаете больше, чем за любой другой триместр, и что это требует огромных затрат энергии. Природа позаботилась, чтобы энергия в первую очередь доставалась ребенку, а во вторую очередь вам. Все остальные должны довольствоваться остатками. Частота позывов к мочеиспусканию уменьшается. Частые позывы к мочеиспусканию, заставлявшие вас в течение первых трех месяцев бросать всё и бежать в туалет, теперь становятся реже. Это происходит потому, что увеличившаяся матка выходит за границы таза и отодвигается от мочевого пузыря. В последние два месяца беременности, когда матка увеличится ещё больше, а ребёнок опустится, частота посещений туалета вновь увеличится. Жар. Возможно, с этого месяца до конца беременности вы будете ощущать жар. Повышение температуры тела на 1 градус объясняется воздействием гормонов беременности. Это явление напоминает небольшое повышение температуры во время овуляции в каждом менструальном цикле. Вас можно сравнить с биологической машиной включивший повышенную передачу. Ваш организм работает сверхурочно и поэтому перегревается. Не удивляйтесь, если вы будете больше потеть. Это способ охлаждения организма. Чтобы ослабить дискомфорт от повышения температуры, пейте больше жидкости, восполняя ее потерю при потоотделении, а также носите свободную одежду из хлопка, пропускающую воздух. Отдавайте предпочтение многослойной одежде, чтобы можно было Быстро снять какие-то вещи, когда вам становится жарко. Чтобы уменьшить дискомфорт и избавиться от запаха пота, чаще принимайте душ и меняйте бельё. Мне всё время жарко. Я заметила, что обильно потею при малейшем напряжении сил. Даже в середине зимы я хожу в платье с короткими рукавами, а иногда мне хочется надеть шорты. Ночью мне тоже жарко, и я перестала пользоваться одеялом. Иногда мне так жарко, что я сбрасываю с ног простыню. У меня такое ощущение, что внутри моего тела спрятана печь. Более обильные выделения из влагалища. Выделения из влагалища молочно-белого цвета со слабым запахом и консистенцией яичного белка считаются нормой во время беременности. Их интенсивность с увеличением срока беременности тоже может увеличиваться. Эти слизистые выделения напоминают предменструальные выделения, только они более обильные и постоянные. Повышенная секреция обусловлена тем же механизмом присутствием гормонов беременности и усиления притока крови к тканям, который подготавливает влагалище к проходу по нему ребёнка. Многие женщины меняют бельё несколько раз в день или носят прокладки, чтобы обеспечить себе сухость и комфорт. По большей части вагинальные выделения доставляют лишь мелкие неудобства, однако в некоторых случаях они могут указывать на вагинальные инфекции. Заподозрить инфекцию и обратиться к врачу вы должны в том случае, если выделения становятся гнойными, желтоватыми, зеленоватыми, творожистыми, или у них появляется неприятный запах, если половые губы становятся отечными, красными или чувствительными, или если вы чувствуете жжение во время мочеиспускания. Ниже приводятся примеры наиболее распространённых вагинальных инфекций. Дрожжевые грибки. Наиболее распространённые и неприятные вагинальные инфекции вызываются грибковыми микроорганизмами, которые мы называем дрожжевыми. Например, возбудители кандидоза — манилиаза. Дрожжевые грибки — Это обычный обитатель слизистой оболочки различных органов, особенно кишечника и влагалища. При определенных обстоятельствах, которые могут включать в себя неправильное питание, стресс, гормональные изменения и присутствие антибиотиков, эти безопасные в нормальных условиях организмы начинают бурно развиваться, давая начало инфекции. Из-за высокого содержания эстрогена и сахара в клетках слизистой оболочки влагалища Во время беременности у беременной женщины повышается риск развития грибковой инфекции. Признаки такой инфекции — это густые творожистые влагалищные выделения без резкого запаха, а также зуд, покраснение и сжение вокруг вагины, боль при мочеиспускании и половом сношении. Врач обычно диагностирует грибковую инфекцию по характеру выделений, но иногда возникает необходимость отправить образец выделений на анализ — чтобы подтвердить подозрения и исключить другие инфекции. Кандидоз легко лечится при помощи продаваемых как по рецепту, так и без рецепта вагинальных кремов, таблеток или свечей, но не все они безопасны во время беременности. Проконсультируйтесь с врачом, который подберет подходящее именно вам средство. Вагинальные грибковые инфекции могут возникать несколько раз во время беременности. Они неприятны но безопасна для ребёнка, даже в том случае, когда ребёнок подхватывает грибок, проходя по влагалищу во время родов. Грибок может вызвать лёгкое воспаление слизистой оболочки рта ребёнка, которая называется молочницей, проявляется примерно через неделю после родов и может распространиться на соски кормящей матери, вызывая боль и повышенную чувствительность во время кормления. Иногда у новорождённых, Развивается непредставляющая опасность грибковый дерматит, который легко излечивается отпускаемыми без рецепта противогрибковыми кремами. К счастью, существует несколько методов профилактики, позволяющих снизить частоту и интенсивность вагинальных грибковых инфекций. Ограничьте потребление рафинированного сахара. Включите в свой рацион йогурт, который содержит живые молочно-кислые ацидофильные культуры, Принимайте ацедофильные таблетки или порошки. Пейте ацедофильное молоко. Смывайте все влагалищные выделения при помощи ручной насадки для душа. Спринцевание во время беременности не рекомендуется из-за опасности попадания воздуха в кровеносную систему и риска повреждений влагалища струей воды под давлением. Откажитесь от тампонов, заменив их гигиеническими прокладками. Не пользуйтесь гигиеническими спреями которые могут раздражать слизистую оболочку влагалища. Носите свободные хлопковые панталоны, пока симптомы инфекции не исчезнут. Откажитесь от тесных джинсов, спортивных трико, леотардов и купальников. Вместо пижамы на ночь надевайте ночную рубашку без всякого белья. Брюки замените юбками и по возможности откажитесь от колготок. Самый неприятный симптом вагинальной грибковой инфекции — Это сильный зуд, который можно снять холодными компрессами или тёплой ванной, в воду которой добавляют крахмал или питьевую соду. Помогают и продающиеся без рецепта успокаивающие препараты для ванн, однако следует избегать пены для ванн и ароматизированного мыла, которые могут раздражать влагалище. Трихомоноз. Трихомоноз — это передающаяся половым путём инфекция, реже встречающийся во время беременности, чем кандидоз. Подобно кандидозу, это заболевание вызывает неприятные ощущения у матери, но безопасно для ребёнка. Трихмоноз характеризуется желтовато-зелёными выделениями из влагалища и резким неприятным запахом. Врач может диагностировать это заболевание по характеру выделений и подтвердить диагноз результатами анализа. Трихмоноз лечится при помощи принимаемых внутрь таблеток или вагинального геля и свечей. Возможно, одновременно с вами таблетки придётся принимать и мужу. Другие бактериальные инфекции. Менее распространённые инфекции, приводящие к вагинальным выделениям, это гонорея и хламидиоз, которые тоже передаются половым путём. Для обоих инфекций характерны желтовато-зелёное выделение, жжение при мочеиспускании и повышенная чувствительность вагинального канала. При подозрении на эти заболевания врач будет настаивать на взятии анализа, поскольку возбудители инфекции могут заразить ребёнка при родах или вызвать воспаление и повреждение репродуктивных органов матери. Заложенный нос. Держите под рукой носовой платок. Те же самые гормоны беременности и увеличенный объём крови, которые вызывают усиление вагинальных выделений, заставляют клетки слизистой оболочки носа разбухать и выделять жидкость в результате чего возникает ощущение заложенного носа. Женщины-аллергетики, страдающие астмой или сенной лихорадкой, могут обнаружить, что они хрипят, хлюпают носом и чихают чаще, чем до беременности. Но даже те будущие мамы, у которых раньше не наблюдалось аллергии или проблем с носовыми пазухами, во время беременности жалуются на заложенный нос. Без консультации с врачом не принимайте – независимо от того, продаются ли они по рецепту или без него, лекарства от насморка, антигистаминные препараты или кортизон. Чтобы справиться с проблемой заложенного носа естественными средствами, увлажняйте воздух в спальне, когда у вас включено центральное отопление. Хорошо помогает увлажнитель с подогревателем. Предохраняя слизистую оболочку носа от пересыхания, вы уменьшите риск кровотечения из носа которая может участиться во время беременности. Большая часть кровотечения из носа бывают слабыми и непродолжительными, и с ними можно справиться, просто зажав ноздри на несколько минут. Приспособление для ингаляции является простейшим средством, позволяющим подышать паром, чтобы уменьшить выделение из носа и освободить заложенные носовые пазухи. Продающийся без рецепта соляной аэрозоль Это безопасное и эффективное средство прочистить заложенный нос. Вскоре после родов ваши носовые проходы придут в норму. Кровоточащие дёсны. Генгивит беременных. Вы уже догадались о причине? Те же самые гормоны беременности, которые воздействуют на клетки слизистой оболочки различных органов вашего тела, вызывают изменения и во рту. Вы должны быть готовы не только к повышенному слюноотделению, но ну и к тому, что ваши дёсны станут чувствительными, набухнут и будут легко повреждаться во время чистки зубов зубной щёткой или ниткой. Примерно на четвёртом месяце беременности следует нанести визит дантисту. Зубной врач, специалист по гигиене полости рта или парадонтолог помогут вам избежать воспаления дёсен, генгивита или различных инфекций, которым могут привести происходящие у вас во рту изменения. Поскольку у беременных женщин увеличивается риск разрушения зубов и развития генгивита, посещение зубного врача и тщательная гигиена полости рта должны стать неотъемлемой частью медицинских мероприятий во время беременности. Если вам требуется очистка зубов, рентгеновский снимок зуба или местная анестезия, не волнуйтесь, всё это не повредит ребёнку. Если вы беременны или подозреваете, что беременны, Обязательно проинформируйте зубного врача, и при рентгене зуба вам обязательно выдадут прикрывающий живот защитный фартук. Если вам из-за проблем с сердечными клапанами, до и после процедуры у донтиста требуется принять антибиотики, проинформируйте донтиста о своей беременности, несмотря на то, что применяемые в таких случаях антибиотики обычно безопасны для беременных. Вот несколько советов, как домашними средствами не допустить чтобы происходящие во время беременности изменения дёсен не стали ещё более неприятными и серьёзными. Ешьте больше овощей и фруктов, богатых витамином С. Для зубов также полезны продукты с большим содержанием кальция. Несколько раз в день полощите рот антисептическим средством. После полоскания выплевывайте жидкость, а не глотайте её. Пользуйтесь зубной щёткой с мягкой щетиной, которая не вызывает кровотечения дёсен. Чистите зубы чаще и обязательно после каждого приема пищи. Носите с собой в сумочке запасную зубную щетку и пасту. Регулярно, не менее одного раза в день, чистите зубы ниткой. Подумайте об использовании ультразвуковой щетки, которая эффективнее, чем обычная, удаляет налет с зубов. Кроме того, она щадит ставшие чувствительными десны. Откажитесь от тягучей карамели и прочих подобных сладостей. Ириски, инжир и другие клейкие продукты собираются в углублениях припухших дёсен, и поэтому постарайтесь удовлетворить свою тягу к сладкому менее клейкими продуктами. Примечание. На дёснах могут образоваться крошечные узелки, чувствительные к прикосновениям и начинающие кровоточить при чистке зубов. Эти узелки, получившие название пиогенной гранулемы или опухоли беременности, не должны вызывать у вас беспокойство. Они исчезают вскоре после родов. Если они вызывают у вас дискомфорт, то зубной врач может дренировать или удалить их. Головные боли. Головные боли, подобно тошноте, являются одной из самых распространённых жалоб во время беременности. Они могут быть частыми или редкими, но вероятность их появления очень велика. Они часто начинаются и прекращаются внезапно. Боль может быть пульсирующей, тупой, создавать ощущение сдавливающего голову обруча или быть похожей на мигрень. Некоторые женщины, страдающие хроническими мигренями, замечают, что во время беременности приступы становятся чаще и тяжелее, а другие говорят, что головные боли появляются реже или ослабевают. Иногда головная боль продолжается лишь несколько минут, а иногда не проходит весь день. Ученые считают, что причиной головных болей являются гормональные изменения, однако в этот процесс свой вклад вносят и серьёзные эмоциональные и физические перемены, происходящие в организме беременной женщины. Как бы то ни было, а головные боли часто сопровождают периоды стрессов и перемен. Большую часть головных болей, испытываемых в первые два триместра беременности, можно считать ещё одним побочным эффектом вашего состояния, и к концу второго триместра Они обычно ослабевают или исчезают совсем. Сильные постоянные головные боли, особенно те, что сопровождаются нарушением зрения, в третьем триместре могут быть признаком высокого кровяного давления. И о них нужно обязательно сообщить врачу. Опасности, связанные с приемом обезболивающих препаратов во время беременности, могут стать еще одним источником головной боли. Тем не менее, Иногда невозможность принять лекарства от головной боли может пойти вам на пользу, заставляя искать другие средства облегчения своего состояния. Существует множество немедикаментозных способов, позволяющих предотвратить или снять головную боль, связанную с беременностью. Слушайте приведенные ниже примеры. Выясните, что вызывает у вас головную боль. Почувствовав головную боль, попытайтесь определить наиболее вероятную её причину. Чем вы занимались? Что ели? Или о чём думали перед тем, как у вас заболела голова? Как часто вы повторяли «это настоящая головная боль» или «от этого человека у меня болит голова»? Ради себя самой и ради своего ребёнка вы обязаны избегать ситуаций, которые расстраивают или раздражают вас. Вполне возможно надумать в себе головную боль. Не позволяйте себе погружаться в бесчисленные тревоги и заботы. Расслабьтесь, займитесь медитацией или поспите. Медленно меняйте положение тела. Любое движение, которое воздействует на приток крови к мозгу, может стать причиной головной боли. Когда вы садитесь или встаёте из положения лёжа, пульсы давления обычно изменяются, чтобы компенсировать изменение силы тяжести, и обеспечить мозг достаточным количеством крови. Во время беременности приоритет в снабжении кровью принадлежит матке, и потому кровоснабжение мозга может на короткое время ухудшиться. В результате после резкого подъема с постели по утрам или с мягкого кресла вечером у вас могут возникнуть головокружение, обмороки и головная боль. Чтобы помочь сердечно-сосудистой системе, основное внимание, которое сосредоточено на ребенке, поставлять достаточное количество крови мозгу, меняйте положение тела постепенно. Ассоциация инициатор. Головокружение и головная боль после подъема с постели по утрам. Средство. Вставайте медленно и постепенно. Результат. Головная боль и слабость не возникают. Ассоциация инициатор. Головная боль появляется вместе с голодом. Средства. Часто перекусывайте и не позволяйте себе испытывать чувство голода. Результат голодные головные боли исчезнут. Ассоциация и инициатор. Нервное состояние и напряжение вызывают головную боль. Средства. Планируйте мероприятие за несколько дней и приглашайте только близких друзей. Результат Главные боли, связанные с напряжением нервной системы, исчезнут. Поддерживайте постоянный уровень сахара в крови. Падение уровня сахара в крови может вызвать головную боль. Предотвратить её появление можно при помощи частого приёма пищи, отдавая предпочтение энергетически ценным продуктам, таким как сложные углеводы. Перекусывайте чаще и плотнее больше свежего воздуха. Душное, плохо проветриваемое, жаркое или пыльное помещение может вызвать конгестию, носовых пазух и головную боль. Избегайте сигаретного дыма. Если вы присутствуете в переполненном людьми помещении, выбирайте место поближе к двери, чтобы можно было выйти наружу и глотнуть свежего воздуха. Зимой при включённом центральном отоплении Располагайтесь у слегка приоткрытого окна, чтобы ослабить воздействие сухого воздуха. Если вы работаете в герметичном офисном здании, пользуйтесь тем туалетом, который расположен рядом с холлом, и на несколько минут выходите на улицу. Если вы не можете себе позволить частых отлучек, подумайте о покупке ионизатора. Многие женщины считают, что отрицательно заряженные ионы значительно улучшают качество воздуха в рабочем помещении. Обратитесь к домашним средствам. Лучший способ борьбы с головными болями во время беременности – это профилактика. Хотя многие беременные женщины, которые не нервничают, правильно питаются и дышат свежим воздухом, всё равно испытывают головные боли. Многие женщины, которые считают свои головные боли не такими уж сильными и обращаются за помощью к болеутоляющим, не требующим рецепта, могут попробовать и немедикаментозный подход. Попытайтесь применить приведенные ниже методы снятия головной боли, безопасные и для вас, и для ребенка. Массаж головы. Ложитесь поудобнее и попросите супруга помассировать круговыми движениями и достаточно энергично, чтобы кожа на черепе двигалась той частью головы, где ощущается боль. Попробуйте несколько положений, например, лежа или сидя на столе. Если частые головные боли во время беременности сильно вам досаждают, обратитесь к специалисту, который владеет приемами точечного массажа висков и шеи. Договоритесь, чтобы во время консультации вы и ваш муж обучились этим приемам массажа и смогли пользоваться ими самостоятельно. Можно попробовать делать массаж головы самостоятельно, но это может оказаться неэффективным. Нельзя полностью расслабиться, когда занят каким-то делом. Очистка носовых пазух. Гормоны беременности усиливают конгестию носовых пазух, и это состояние может усугубляться пребыванием в плохо проветриваемом, жарком и пыльном помещении, особенно в зимние месяцы. Попробуйте использовать приспособление для распаривания лица, которое продается в магазинах косметических товаров и в универмагах. Для того, чтобы получить удовольствие от процедуры, Поставьте устройство на стол, наклонитесь вперёд, упритесь локтями в крышку стола и на несколько минут приблизьте лицо к раструбу, из которого выходит пар. Любимая музыка или интересная телепередача помогут вам скоротать время и не прерывать процедуру очистки носовых пазух раньше, чем нужно. Спокойное состояние и закрытые глаза. Люди, страдающие мигренями, расскажут вам, что лучшее средство от головной боли – это лечь в темной и тихой комнате. Попробуйте применить методы релаксации или визуализации или любые другие приемы, которым вас обучат на курсах для будущих мам. Если вы испробовали все перечисленные выше профилактические меры и домашние средства, но головные боли по-прежнему беспокоят вас, проконсультируйтесь с врачом относительно обезболивающих средств которые безопасны для беременных. Например, эпизодическое использование ацетаминофена, тейлинола, считается безопасным, но постоянное воздействие больших доз этого лекарства может нанести вред. Распространённые средства лечения мигреней, особенно содержащие спрынью, небезопасны во время беременности. То же самое относится ко многим популярным обезболивающим средствам, таким как ибупрофен. Прежде чем принимать какие-либо лекарственные препараты во время беременности, обязательно посоветуйтесь с врачом. Он подскажет вам, какие из них безопасны, а какие нет. Головокружение и обмороки. Во втором триместре, а иногда и раньше, у вас время от времени будут появляться головокружения. Эти симптомы – нормальные явления во время беременности, и они не несут в себе никакой опасности для матери или ребенка если приступы не становятся более частыми и сильными. Головокружение, которое возникает тогда, когда вы резко встаёте, обусловлено нормальными физиологическими изменениями в организме беременной женщины. Как только вы приподнимаетесь, сила тяжести тут же заставляет кровь перемещаться из верхней половины тела в нижнюю. В обычном состоянии сердечно-сосудистая система быстро адаптируется не допуская снижения давления и поддерживая снабжение мозга кислородом. Во время беременности сердечно-сосудистая система женщины реагирует на изменения не так быстро, в результате чего кровоснабжение мозга временно ухудшается, и вы испытываете головокружение. Это состояние называется постуральной гипотензией пониженное кровяное давление вследствие изменения положения тела. Вполне возможно, Это происходит потому, что матка конкурирует с мозгом за своевременное кровоснабжение и иногда выигрывает в этой борьбе. Иногда просто длительное пребывание в сидячем или лежачем положении приводит к тому, что кровь скапливается в нижней половине тела, что ухудшает кровоснабжение мозга и способствует появлению головокружения. Это состояние называется ортостатической гипотензией. Эта тенденция естественным образом усиливается во время беременности, поскольку относительные размеры нижней половины тела значительно увеличиваются. В третьем триместре появляется ещё одна причина головокружений — давление матки на кровеносные сосуды брюшной полости. Это означает, что кровь медленнее возвращается в верхнюю половину тела, особенно когда вы лежите на спине или на правом боку. Причины головокружения и обмороков — которые не относятся к норме во время беременности и должны быть устранены, это низкий уровень сахара в крови. Его можно поднять при помощи правильной диеты и более частого приема пищи, и анемия или низкое количество красных кровяных клеток крови. Это состояние корректируется диетой с высоким содержанием железа или приемом пищевых добавок, содержащих железо. В отличие от возникающих время от времени головокружений, Постоянные обмороки не являются нормой, и о них нужно сообщить врачу, который выявит их причину и назначит лечение. Чтобы предотвратить и ослабить головокружение во время беременности, попробуйте предпринять следующие меры. Следуйте приведенным выше советам. Часто перекусывайте. Регулярно посещайте врача, который будет следить за общим состоянием вашего здоровья, Каждый раз измерять кровяное давление и периодически проверять уровень железа в крови. Постарайтесь не сидеть и не стоять в одном положении в течение длительного времени. Если вы вынуждены долго сидеть, приподнимите ноги и время от времени меняйте позу. Почаще разминайте ноги. А во второй половине беременности желательно лежать или спать на левом боку. Медленно и плавно садитесь на постели или вставайте с кресла. Особенно по утрам. Если вы испытываете головокружение и вам необходимо сесть или лечь, сделайте это. Если после того, как вы сели, головокружение не исчезло, опуститесь на одно колено и положите голову на другое колено или на стул. По возможности нужно лечь на удобную поверхность, чтобы голова находилась на уровне тела, а ноги были приподняты на несколько дюймов. Как развивается ваш ребёнок? 13 по 16 недели. К концу 16 недели между лобковой костью и пупком вы сможете без труда прощупать матку размерами напоминающую грейпфрут. В течение этого месяца длина плода удвоится, а вес увеличится почти в 4 раза. Таким образом, к концу 16 недели длина ребенка может достигать 5 дюймов, а вес 4 фунтов. Длина плода измеряется от макушки до ягодиц ребёнка, без учёта длины ног. Эта величина носит название копчиково-теменного размера. В этом месяце руки ребёнка удлиняются, и он уже способен сгибать и разгибать локти, сжимать кулаки, сосать большой палец. Ножки плода также становятся длиннее, толчки усиливаются, хотя вы, возможно, ещё не ощущаете их. Формируются кости рук и ног ребёнка и их уже можно различить на рентгеновском снимке или на ультразвуковом изображении. Ребёнок начинает вдыхать и выдыхать амниотическую жидкость, которая через развивающиеся дыхательные пути попадает в крошечные лёгочные мешочки. Кроме того, ребёнок заглатывает и выделяет амниотическую жидкость, и к концу этого месяца в его желудочно-кишечном тракте уже могут собираться зачатки фекалий, получившие название «меконий». Развиваются внешние ушные раковины, а с ними слух, в результате чего усиливается реакция ребёнка на звуки. Формируется индивидуальный узор на подушечках пальцев. С высокой скоростью начинают развиваться кровеносные сосуды, просвечивающие через тонкую и всё ещё прозрачную кожу плода. Тело ребёнка покрывается тонкими шелковистыми волосками, которые называются лануго. Начинают расти ресницы. В возрасте 16 недель ваш ребёнок размерами и внешним видом напоминает персик. К этому месяцу плацента представляет собой хорошо развитое, связующее звено между вашей системой кровообращения и системой кровообращения ребёнка. Она передаёт ребёнку кислород, который вы извлекаете из вдыхаемого воздуха, питательные вещества из вашей пищи, а также защищающие от инфекции вещества, вырабатываемые клетками вашей иммунной системы. Во время каждого прохода вашей крови и крови ребёнка через этот важный орган, напоминающий насыщенный кровеносными сосудами блин, питательные вещества, которые необходимы ребёнку, поступают из вашей крови в его кровеносную систему, а в обратном направлении проходят ненужные ему отходы жизнедеятельности. Кроме того, в этом месяце плацента становится основным производителем гормонов беременности, которые постоянно нужны вам для того, чтобы питать себя и своего ребёнка. Пуповина плода, длина которой теперь сравнима с длиной его тела, напоминает крошечный шланг, пропускающий в одном направлении кислород и питательные вещества, а в другом — отходы жизнедеятельности. Ребёнок теперь свободно плавает в амниотической жидкости, наполняющей плодный пузырь. Более того, в течение этого месяца количество жидкости значительно увеличивается и достигает кварты. К 16-й неделе объема амниотической жидкости бывает достаточно, чтобы врач мог, не причиняя вреда плоду, проникнуть внутрь плодного пузыря во время процедуры амниоцинтеза.